Глава 59. «Ты мне обещала!» «Вань, ты обещала!» «Ваня, ты обещала!» Выдыхаю, тяну Ваньку к себе за плечи, пытаясь обнять. Но он, словно в маленького деревянного человечка, превратился. Не поддается. Резким движением вырывается, Складывает руки на груди, смотрит жестко, так знакомо жестко, что дрожь продирает. Его отец неподалеку, он стоит о чем-то переговариваясь с казом и аром, и совершенно не обращая на нас внимания. Но я прекрасно понимаю, что затягивать прощание не стоит, иначе меня отсюда просто выкинут, как кутенка, прямо на глазах ребенка. А я не хочу, чтобы Ванька обвинял в случившемся отца. И нет, я не пытаюсь как-то обелить Хазарова, мне плевать на его светлый образ. Но прекрасно понимаю, что для Ваньки будет проще прижиться здесь, если не будет негатива на отца. Пусть уж лучше на меня негативит. В конце концов, кто я ему? Никто. И он мне чужой. С какой стати переживать, как он будет обо мне думать? Больше-то мы в любом случае не встретимся. Я уверена, что Хазаров об этом позаботится. И о Ваньке позаботится. Как бы он ко мне ни относился, но то, что для сына он сделает все, что необходимо, очевидно. Какая бы ни была история появления Ваньки здесь, но Хазаров определенно выигрыше. У него появился сын. Вполне взрослые, чтобы можно было уделять внимание воспитанию именно в таком формате, который нравится большинству папаш. Без пеленок, горшков и детских болячек. Зато со спортом, школой и прочими достижениями, которыми можно гордиться. И в то же время Ванька еще совсем маленький, им будет легко управлять, легко вложить в его голову те мысли, которые нравятся самому Хазарову. И почему-то я уверена, что Хазаров не оставит сына на попечение нянькам, а будет принимать деятельное участие в его жизни. Насколько посчитает нужным, естественно. И то, что Ванька выигрывает в этой ситуации, тоже понятно. Он получает защиту, внимание отца, он в конце концов выпадает из той среды, которая неминуемо бы на него повлияла. Общага, пьяная мать... Череда непонятных и опасных мужиков. Да один сосед – разводчик наркоты чего стоит. Нет уж. Ваньке определенно лучше будет здесь, с отцом. Пусть он пока этого не понимает, но поймет. Главное – подтолкнуть его в правильном направлении. Выдыхаю, твердо смотрю в острые злые глаза, стараясь не замечать затаившиеся на дне горечи и обиды. такой болючий, что это, кажется, мне передается, словно по звуковым волнам, и говорю. «Слушай, Вань, я не хотела тебе говорить, но... Ты помнишь Родиона? Ну, мы встречались с ним, я упоминала». Ванька чуть помедлив кивает. «Так вот, он предложил съехаться, и я согласилась. Не хотела тебе говорить сначала... а потом как-то времени не было. Все закрутилось. Мы, скорее всего, в новый переедем. У Родиона там квартира, так что... То есть ты меня просто бросаешь? Неожиданно спокойно перебивает Ванька и смотрит. Боже, дай мне сил, что ли. Хоть чуть-чуть. Вань. Мягко отыгрывая роль до конца. Ты же понимаешь, что я тебе никто. И я тебе, да? Ох, не к добру это спокойствие. А Ванька, между тем, продолжает все так же безэмоционально. И глаза такие становятся у него. Холодные. Как у его отца сегодня ночью. Да, Ань. Никто? Вань, понимаешь? Понимаю. кивает он. «Все бабы — твари. Вам всем нужен мужик. Я думал, ты другая. А ты как мать моя. А я думал... Вань, я не могу больше. Не могу. Тянусь к нему, так хочу обнять, утешить, нашептать в лохматую макушку, что все это неправда, что я вообще не думаю так, что я его... люблю». «Люблю, конечно. И не чужой он. Родной. Мой». Но Ванька резко отступает назад, не позволяя себя коснуться. Краем глаза вижу, как Хазаров, отвлекаясь от друзей, разворачивается в нашу сторону и внимательно наблюдает. И А рассказом тоже наблюдают. Молча, с совершенно непроницаемыми холодными лицами. Надо же, как в один момент меняется отношение. Вроде бы совсем недавно флиртовали, улыбались, а теперь я для них предательница, тварь. Но сейчас мне все равно. Пусть даже вышвырнут потом с позором. Главное, чтобы Ванька не плакал. Главное не слышать в его голосе этого острого, болезненного надлома, проходящего по сердцу на пополам же режет. А как я без половины сердца? «Отвали от меня», — припечатывает Ванька, глядя на меня с ненавистью. «И да, режет. На куски». «Отвали. К своему мужику вали, поняла?» «Вань, пошла вон». Голос его бьет по сердцу, окончательно превращая его в фарш, и я умираю. Дышать нечем. Больно так, больно. Я скольжу бессмысленным взглядом по Хазарову, с каменным лицом, наблюдающему эту сцену. На серьезных Ара и Каза. Краем глаза вижу, как шевелится на панорамном окне штора. Наверное, Ляля смотрит тоже, но выйти не решается. И это хорошо. Хорошо. Хорошо. Прощай, Ваня. разворачиваюсь и выхожу через маленькую калитку в воротах. Сразу на улице подламываются колени, но я упрямо, сцепив зубы, иду дальше. «Нет, Аня, ты сейчас не будешь падать. Нет. Только не здесь. У тебя все будет хорошо. Море, небо, яркие открытки». солнце радость девочек улыбки то что называется душой устаканит острые края режущие кромкой по живому не нужны они тебе такому светлому узкая печаль моя не коснется не растратит силы надо их беречь хороший мой впереди веселый путь домой у тебя как сделать чтоб забыла Каково дышать тобой одним и смотреть, как спишь, наморщив носик? Я запомню все твои вопросы. Ты же помни то, что был любим. 9.05.2023